Научная информация. Удивляюсь людям и удивляюсь себе, как представителю людей. Как же люди любят получать разную научную информацию. И я люблю. Слушаем за завтраком радио, а там что-то про сейсмическое состояние Центральной Африки. Тебе чай или кофе, или молоко? Ч -ч -ч, тихо! И прижимаешь палец к губам, а глазами на источник звука на радио, мол, не мешай, слушаю. И... Все уважительно, мол, молчу-молчу-молчу. Ну как же? Наука же! Или по дороге на работу слушаешь про историю колонии Римской империи, или про цивилизацию ацтеков и инков, или про открытие Полинезии. Слушаешь и чувствуешь, что это полезно. Слушать, смотреть, читать в бесплатном журнале в самолете про особенности японской письменности, развитие железных дорог на Британских островах, про появление почтовой марки, про горизонтальное бурение в условиях Заполярья, про археологические раскопки и миграцию бабочек, слушать и при этом уважать себя и чувствовать полезность получаемой информации. Информации, которой никогда невозможно будет воспользоваться, которая ничем и никому не может быть полезна, которую никак не применить и никому не пересказать, потому что она в одно ухо тебе влетела, а в другое вылетела, а еще потому, потому что тебя никто не станет слушать про ацтеков, про Рим и про бурение. Разве что послушают дети, да и то только твои собственные и только если недолго.